Господин Конрад проводил фрау Топель до двери и выглянул на улицу. На другой стороне улицы стоял незнакомец в черном монашеском облачении с надвинутым на лоб капюшоном. Из-за капюшона лицо его не было видно. Словно его и не было, словно на месте лица был темный бездонный провал. И вдруг из этого черного провала сверкнули два тусклых багровых огня, словно два угля вспыхнули в затухающем костре. Этот взгляд обжег антиквара, пронзил его до глубины души. Господин Кондрат вернулся в лавку, запер ее дверь на засов, сердце его тревожно билось, во рту пересохло. Тот человек на улице. Наверняка его появление связано с таинственным манускриптом, и его появление не сулит ничего хорошего. Что же делать? И тут господин Конрад понял, что знает решение. Он оделся, положил манускрипт, сумку, зажёг на столе свечу, чтобы снаружи казалось, что в лавке кто-то есть, и вышел из дома через заднюю дверь, выходящую в безлюдный проулок. Проулками он прошел к городскому кладбищу, возле которого стоял мрачный дом с маленькими подслеповатыми окнами. Добропорядочные горожане обходили этот дом стороной, потому что в нем жил человек, о котором ходила дурная молва — доктор Мельц как звали этого человека, переселился десять лет назад из Мангейма, купил дом недавно умершего городского палача и поселился в нем. Жил он уединенно, прислуживала ему старая Агнесса, гостей доктор Мельц не принимал и сам не делал визитов. Чем он занимался, никто не знал. Распрашивать Агнессу не имело смысла, ибо она была немой с тех пор, как увидела в День всех святых призрак своего покойного мужа. Когда же господин бургомистр прямо спросил доктора Мельца, чем тот занимается, тот ответил уклончиво и непонятно, якобы занимается он чистой наукой, в прошлом преподавал в Гейдельбергском университете, а нынче ушел на покой. С тех пор в городе считали Мельца алхимиком и чернокнижником и поговаривали, что он знает с самим дьяволом, никто в городе не знал что один человек время от времени беседовал с доктором Мельцем, и человек этот, Гер Конрад, владелец антикварной и букинистической лавки. Доктор Мельц изредка наведывался в лавку господина Конрада исключительно под покровом темноты и беседовал с ним о редких книгах, о средневековых манускриптах и латинских инкунаболах. Иногда он и покупал у него книги. Вот к нему и пришел господин Конрад. Открыла ему немая Агнеса, промычала что-то приветственное, приняла шляпу и трость и проводила гостя в приемную. Вскоре к нему вышел хозяин дома. Он был мрачен и нелюбезен. «Чем обязан столь позднему визиту?» «А я кое-что принес вам, господин доктор». «Что же это? Нечто столь важное, что вы так поздно вышли из дома?» «Смею надеяться, что да, господин доктор». Я принес вам манускрипт и подозреваю, что это тот самый манускрипт, о котором вы как-то говорили. При этих словах лицо доктора переменилось. Он оживился, потер руки. Покажите мне его. Антиквар достал манускрипт из сумки и подал его хозяину дома. Едва он вынул манускрипт из сумки, дом наполнился дивным ароматом. Ароматом весеннего сада, ароматом цветущего луга. Доктор Мельц жадно схватил книгу, принялся листать ее и, наконец, объявил. «Это именно он! Я так давно его ищу и заплачу вам за нее любые деньги!» «Прежде чем принять ваши деньги, я должен кое-что вам рассказать, господин доктор. Судя по всему, не только вы ищете этот манускрипт». И антиквар рассказал доктору Мельцу о черном монахе, которого видел напротив своей лавки. Доктор Мельц помрачнил, однако, немного подумав, он сказал. «Благодарю вас, Гер Конрад. Предупрежден, значит, вооружен. Можете не беспокоиться, я знаю, что нужно делать». Он расплатился с антикваром и тот отправился домой. Доктор же разрезал переплет и разделил манускрипт на семь частей. Затем он написал шесть коротких писем, после чего поднялся на чердак своего дома, где в клетках содержались почтовые голуби. Он достал шесть голубей и выпустил их в окно, привязав каждому клапе записку. Голуби разлетелись по разным городам. Прошло две недели, с наступлением темноты в дом доктора Мильца постучали. Немая Агнеса открыла дверь и впустила человека в дорожном плаще. Доктор встретил его и спросил, кто он и откуда. «Меня прислал господин бауры из Бамберга». «Хорошо, передайте ему вот это» и доктор Мельц вручил посланнику сверток с одной из частей манускрипта. В следующие дни к нему прибыли посланники из Кельна и Мюнхена, из Аахена, из Нюрберга и Бонна, от ученых и алхимиков, которые получили письма от доктора Мельца. И каждый посланец получил часть заветного манускрипта, чтобы сохранить ее до лучших времен. Так шесть частей манускрипта разлетелись по разным городам, седьмую же часть доктора Мельц оставил себе.